Глава 5. Прошла неделя, и на календаре 15 июня 1985 года. До войсковой операции в Индии дело так и не дошло. Законно избранный премьер-министр Раджив Ганди, сын Индиры Ганди и внук Махатмы Ганди, неожиданно всплыл на Цейлоне, или как его сейчас называют, на Шри-Ланке. Оттуда он сделал ряд грозных заявлений. После чего армия Индии, насчитывающая полтора миллиона штыков без малого, практически единодушно взяла под козырек и окружила мятежный штат плотным кольцом. Ганди попутно сделал не один десяток заявлений, оправдываясь перед СССР и всем остальным мировым сообществом, что случившееся, дескать, не вина, а беда. А СССР вместе с остальным мировым сообществом сделала вид, что поверила. Военные советники, естественно, в страну прибыли больше всего русских, но и американцев с китайцами тоже немало. кое какую технику тоже добавили к и так немалым индийским арсеналам, так что в течение недели с ноксалитами было практически покончено. Почему практически, они целиком? Слишком долго они действовали на территории страны. Слишком большая была у них поддержка населения, поэтому какая-то часть ускользнула от наказания. И укрылась в джунглях на границе с Бирмой-Мьянмой. Ядерную программу Индии фактически закрыли. Оставшиеся готовые боевые блоки конфисковали и вывезли в СССР, а ракетную программу поставили под жесткий международный контроль, оставив только возможность делать мирные запуски спутников. А вот с оставшимися де-факто ядерными странами вышла некоторая заминка: и Пакистан, и ЮАР И особенно Израиль с пеной у рта утверждали, что они чисты и невинны, а поэтому предъявлять комиссии Магатеим совсем нечего. Короче, эта проблема перешла в категорию долгоиграющих. Зона отчуждения вокруг взрыва бомбы в Ярославских лесах огородили двойным забором, с населением граничащим с ней регулярно проводилась профилактическая работа. Уровень радиации там постепенно снижался и снижался. Ганди прилетал в Москву. Здесь у него были напряженные переговоры с Романовым, в результате которых СССР получил дополнительные контракты на постройку двух металлургических предприятий и существенную скидку на традиционные индийские товары: чай, кофе, ткани, а также продукция электронной промышленности, которая начала развиваться там семимильными темпами. А почему в переговорах не участвовал Гришин, спросите вы? И вообще, куда он пропал на эту неделю? Тут все очень просто. Виктор Васильевич тяжело заболел. Чазов диагностировал у него инфаркт миокарда, осложненный синдромом Дресслера. Поэтому Гришин передал бразды правления вместе с ядерным чемоданчиком Романову, а сам отправился на неопределенное время набираться здоровья в санаторий в Пятигорске. Тема ядерного удара по Советскому Союзу все еще волновала мировые средства массовой информации. Но советские власти не стали, как обычно, вешать на этот вопрос глухой занавес секретности, а проявили небывалую открытость. Корреспондентов зарубежных газет и телевидения спокойно возили в Ярослав и Вологду. К границе тридцатикилометровой зоны, правда, не подпускали. А Дмитрич с Вийской, ну, то есть Иван Дмитриевич Пронькин и Виктор Семенович Круглов из села Кудасай, пережившие ядерный взрыв рядом с эпицентром, стали мировыми звездами. Так часто они мелькали на экранах и в газетах. И вот спустя десять дней после трагических событий Романов обратил свое внимание на проект так называемой переброски северных рек в Южной Республике страны. Он собрал большое совещание в Кремле по этому поводу. Присутствовали руководители, отвечавшие непосредственно за проект из Минводхоза и Союзгидроводхоз а также лидеры Казахстана, Узбекистана и трёх сибирских областей. Отдельно в углу примостился представитель Минсредмаша. Это ведомство отвечало за мирный атом, который должен был принять самое активное участие в программе. Итак, товарищи, начал совещание Романов. Мы собрались сегодня с целью осветить проблему переброски северных рек в южные регионы. Со вступительной речью выступит представитель Союзгипроводхоза, товарищ Масленников. Прошу вас, Аркадий Петрович, можно с места. Аркадий Петрович, типичный бюрократ на вид, в удушливом черном костюме и в роговых очках на поллица, раскрыл свой блокнот, откашлялся и начал. Как, наверное, хорошо известно всем присутствующим, у нас в стране существуют резко контрастные зоны в плане продуктивности и наличия водных ресурсов. Яркий пример это сибирская низменность, где условий для занятий с сельским хозяйством почти никаких Но зато имеются неограниченные водные ресурсы. И она эта это неизменно соответствует степной зоной Казахстана. Там условия вегетации для сельскохозяйственных культур гораздо лучше, но воды мало. К этому можно добавить проблему Аральского моря. Когда-то полноводное оно пересыхает прямо на глазах, что становится катастрофой для проживающих на его берегах. Масленников перевернул листов в горкноть? Опять покашлял и продолжил именно поэтому ЦК КПСС и Совет министров СССР в 1970 году издал отдельное постановление под названием о перспективах развития мелиорации где основной темой и был как раз этот поворот северных рек на юг Аркадий Петрович перебил его Романов я думаю что предыстория проекта известна всем присутствующим так что давайте уже ближе к теме Хорошо, Григорий Васильевич, покладисто согласился бюрократ. Ближе, значит, ближе. Что сделано на сегодняшний день? 23 октября прошлого года, как вы, наверное, все знаете, было принято новое постановление ЦК КПСС по этой теме. Инициатором выступил Константин Устинович. По этому постановлению предполагалось три этапа изъятия стоков северных рек в пользу южных регионов. На первом этапе 25 кубических километров в год. На втором шестьдесят, а в отдаленной перспективе все 100 кубокилометров. Аркадий пододвинул к себе графин с минералкой, налил стакан и выпил голко глотая, затем продолжил. Этим проектом, как известно, убиваются сразу два зайца одним выстрелом. Так разве бывает, удивился Романов. А ему неожиданно ответил представитель Минсредмаша. Бывает, Григорий Васильевич, очень редко, правда. Я прошлой зимой так двух русаков подстрелил. Хм, задумался Романов. Интересный факт. А вы продолжайте, пожалуйста, Аркадий Петрович. И Петрович продолжил. Первый заяц — это обводнение засушливых земель в Средней Азии, Казахстан в первую очередь, а за ним и Узбекистан, Кыргыззия. На месте Арала чуть севернее было запланировано большое сибирское море. Это после соединения канала Миртыша, Табола и Шима. А второй заяц... Осушение западно-сибирских болот, которые кроме комаров ничем другим полезным населению не были. Откуда и куда планируется провести каналы? прямо спросил Романов. На начальном этапе канал планируется один, из Артыша в районе Тобольска в район Тургайской ложбины, а потом два рукава: первый в Арал, второй на к и в Узбекистан. Длина и ширина канала уточнил Романов. Длина примерно 2.500 километров ширина от ста до двухсот метров. Он планируется судоходным. Таким образом мы сможем убить и третьего зайца, обеспечить судоходство между сибирскими регионами и республиками Средней Азии, скромно добавил Аркадий Петрович. А не многовато ли зайцев получается, осведомился Романов. Мне кажется, что в самый раз, скромно ответил Аркадий. Хорошо. Давайте теперь заслушаем товарища Канунникова из Министерства среднего машиностроения. Прошу вас, Михаил Игнатьевич. Вытащил его инициалы из своей напоминалки Романов. Можно сидеть. Товарищ из Страшного ведомства также прокашлялся и открыл свои записи. Для осуществления данного проекта силами нашего министерства подготовлены 35 устройств спецназначения, каждая мощностью от 100 до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте. Планируемое места закладки устройств, глубина скважин и меры безопасности при взрывных работах будут тщательно согласованы с Минводхозом и проектантами канала. То есть я правильно понял, что одним из главных условий проекта является подрыв 35 ядерных устройств на территории нашей страны, Перешел к основной части своего выступления Романов. Присутствующие из разных ведомств переглянулись и уступили право отвечать Минсредмашковскому Михаилу. Да, Григорий Васильевич, вы все правильно поняли, сказал он, глядя в глаза Романову. Объем земляных работ в противном случае получится просто необозримым и вряд ли сможет быть выполнен и за из 10 лет. То есть мало нам было одной атомной бомбы от сепаратистов, громыхнул Романов. И вы предлагаете взорвать ещё 35 штук, причем мощностями кратно большими? Григорий Васильевич приложил руки к груди каноников. Взрывы же планируются подземными. Ни один рентген-радиации не попадет на поверхность. А если что-нибудь пойдет не так, продолжил нагнетать давление Романов. А если вырвется и не один из тысячи? И потом, мне не совсем понятно, как так это может быть в случае с работ. Подземные взрывы не смогут создать канал шириной в сто метров. Ответом ему было тягучее молчание. Романов немного подождал и продолжил сам. И потом кто-нибудь считал ущерб экологии сибирским территориям и северному ледовитому океану? Эти же реки миллионы лет несли свои воды установленным природой маршрутом. А тут приходим такие красивые мы и говорим, что все теперь будет по-другому. Григорий Васильевич, подал голос, молчавший до этого Кунаев. У нас есть заключение Минэкологии о полной безопасности этого проекта. Да видел я это заключение, видел, Дин Мухаммед Ахмедович, с горечью отозвался Романов. Отписка это и ничего более. Изменение режима стока в океан не исследовано, а ведь от этого вполне может увеличиться соленость со всеми вытекающими. Массовая гибель рыбы вертышей и оби даже не упомянута. А что будет в результате изменения питания сибирских болот, об этом никто не задумался. А ведь там вполне возможно самое разное, и это не говоря уже о том, что вдоль трассы канала возникнут новые болота и подтопления. — Мое твердое мнение заключается в том, что проект не проработан полностью. Я уже не говорю о миллиардах бюджетных денег, которых он потребует, уже начиная с этого года. А сколько, кстати, денег он потребует? обратился он к неприметному человечку из Минфина, по нашим подсчетам, — осторожно отозвался тут, — полтора миллиарда в первый год и по два-два с половиной в последующие пять лет. То есть всего более десяти миллиардов рублей, быстро подсчитал Романов с непонятной отдачей и понятными проблемами по окончании считаю остро необходимым прекратить работы по данному проекту и переключиться на более насущные вещи.